Глава 18. Я знал, что снежная королева не только красивая, но и чрезвычайно умная женщина. Когда я носил справки, многие люди затруднялись сказать, что из решений короля северного королевства было его собственным, а что было на вейна любимой супруги. Свидетельства были разными. Кто-то смеялся над тем, что королём управляет баба. кто-то радовался, что у него есть такая разумная жена, хотя при ближайшем рассмотрении было понятно, что первые — те, кто боятся и завидуют, вторые — либо разумные, либо те, которые имеют нормальное отношение с северным королевством. В принципе, вторых было намного больше. Королевство вело вполне миролюбивую политику, и в отличие от своих южных соседей, многие сотни лет даже не пыталось расширяться. Но, соответственно, И к ним на землю никто не лез, потому что дураков не было. Как заметил Дима Москаленко, да и я сам понимал, с техникой у них было все в порядке, с обученными людьми тоже. Конкретно в последнем я убедился при личной встрече. Думаю, что если бы король Ульрих захотел, то большая часть Европы стала бы его, не прошло и года. Европе повезло, что Ульрих не хотел. В общем, я ожидал чего угодно». Хоще это предложение руки и сердца со стороны Хельги. Да, мне кажется, я становлюсь параноиком, но эта вероятность была не нулевой. В лучшем случае нужно было бы оказать какую-то военную помощь северному королевству. Как всегда, истина лежала ровно посередине. Лагерта приняла меня в своём императорском номере в лучшей гостинице Иркутска, где был серебряный столик для завтрака. Она была одна, с хорошим расположением духа. И сразу же перешла к делу. Мне в руки попал бумажный список с перечнем разломных материалов, которые хотело получить Северное королевство. Ваггерта никуда не торопилась и потягивая кофе, ожидала, когда я его просмотрю от и до. "Внушительный список", сказал я, закончив чтение. "Именно", улыбнулась Лагерта. "Предвосхищает твои вопросы. Множество большинства по этому списку мы получали официально торгуясь с империей Но в последнее время наверняка ты слышал, что твой новый приятель, князь Морозов, запретил экспорт стратегически важных материалов за границу. Так что даже вольным артелям истребителей в Иркутском эпицентре приходится сдавать имперским скупщикам. Но, к слову сказать, Морозов все сделал правильно. Он не стал выжимать из всех последние соки и скупать за бесценок. Насколько доложили мои люди... Цены закупки даже поднялись с тех пор, как торговля все еще была свободной. Это не дает проявляться людской жадности и пытаться контрабандой скинуть товар вашим соседям. Очень грамотный ход, признаю, но грамотный для вашей империи, а не для нашего королевства. У тебя есть валькирии, ты смог пощупать конунгов. Так вот, существенная часть наших механизмов произведена именно с помощью разломных материалов. Но это я и сам понял. а они нам стратегически нужны. «Почему вы думаете, что я смогу достать вам это?» — уточнил я. «И почему вы думаете, что запрет на продажу за пределы империи на меня не распространяется?» Сперва отвечу на твой второй вопрос. Потому что у тебя имперский род и собственные люди. В этих рамках ты не имеешь обязательств перед империей, и то, что ты добываешь, вполне может быть обозначено как внутренняя потребность. Как, впрочем, до сегодняшнего дня и было. То есть добытая с помощью родовых разломщиков не попадает под запрет? И почему этим не занимаются на широкую ногу? Тут две причины, терпеливо объяснила королева. Первая не многие родам могут позволить себе содержание разломных отрядов. Почему? искренне удивился я. Это же выгодно и весело, безошибочно угадала королева. Ну, потому что это очень дорого и опасно, и оно того не стоит. Ты знал, что ты единственный барон с собственной службой разломщиков в радиусе тысяч километров от Иркутска? Э-э, нет, искренне удивился я. А чего они? Ну, им есть чем заняться. Разломщики есть у графов, но они обеспечивают собственные нужды. А как я сказала о вольной артели, связано с ограничением. Ещё есть вопросы? Дебилы какие-то, пробормотал я, искренне не понимая своих коллег. Что ты сказал? «Да ничего». «Ну, а теперь вернемся к первому вопросу. Тогда об этом мне рассказала Хельга, которую ты так великодушно пригласил к себе в гору. Возможно, ты не знал, но она была воспитана как принцесса, в том числе прошла обучение по знанию технологических циклов и лично присутствовала на практике на наших оружейных заводах. Она примерно понимает, что и как устроено, и, взглянув на твою технологию, Она поняла, что у тебя используются сверхценные и редчайшие ингредиенты. А ведь это где-то берётся, правда? "Ну да", улыбнулся я, разводя руками. "Херге, молодец. Я ожидал подобного от Марии Долгорукой, но никак не как. Нет, принцессы Серного королевства". Это вызвало весёлый смех у Лагерты, по которому было понятно, что мои слова ей приятны. "По поводу Марии, я бы на твоём месте так и продолжала думать". Девочки, тоже палец в рот не клади. Её воспитание у князя Долгорукого немногом отличается от нашего. Уверена, что если князь ещё не сделал тебе предложения, то оно уже на подходе. Да нет, как раз одно предложение он мне сделал, покачал я головой. Покачал я головой. И правда неожиданно. А что касается технической части, то мы вполне успешно уже сотрудничаем. Вот. Так у меня следующий вопрос, мкнул я. Почему вы думаете, что те ингредиенты я просто не покупаю? Потому что у меня есть глаза, и я не дура. Улыбка пропала с лица Лгерты. Информация об истребителях и закрытых разломах в открытом доступе. И очень просто просмотреть историю работы разломщиков рода Галактионовых, ну и при желании проследить пути ваших добытчиков. Херга зашла в один разлом после вас. Как она выразилась: "Там крошки лишние не осталась". «Это да, мы умеем, любим, практикуем», — улыбнулся я. «Ребята у меня и воюют хорошо, и добывают здорово». «С чем тебя и поздравляю», — сказала Лагерта. «Так что насчет этого списка?» «Ну, есть кое-какие возражения или пожелания, как вам будет угодно». Я протянул листочек и галочкой отметил. «Вот эти позиции. Они мне самому нужны. Не думаю, что смогу их вам поставить». «Правда?» — улыбнулась Лагерта. Ева во всех позициях напротив моих галочек быстро дорисовала ещё один нолик к сумме, протянув мне обратно листок. "А так? Хрен насся. А что так можно было?" засмеялся я. "А можно по всему списку нуликов добавить. Саша, я рассматриваю тебя как очень порядочного партнёра на долговременной перспективе. Не разочаруй меня, пожалуйста. Да шучу, я шучу", сказал я. Как долгосрочный партнёр вот в этой позиции, постучал я пальцем. Нужно ещё один нолик поставить. А так, в принципе, я согласен. Договорились. Королева улыбнулась, нарисовала рядом ещё один нолик возле одной чрезвычайно редкой руды, которую про себя решил, что если она не согласится, то хрен с ней. Она мне всегда нужна. Но нет, она согласилась. Видимо, совсем плохо у них дело с поставками, и она мне не врала. Спасибо вам большое, сказал я. Что-нибудь ещё? Да, я думаю, мотивация лишней не бывает. Так что вот тебе ещё одна папочки. Передала она мне то, что озвучила. А что здесь? Подозреваю, что тебя в меньшей степени интересуют деньги, а в большей степени интересует эксклюзивная техника. Так вот, там перечень того, что мы можем дать. Причём, если ты ознакомишься с ценами, ну и дашь их на проверку кому угодно, то ты приятно удивишься. Лагерь ты улыбнуть. Кроме того, что на некоторые оборудование цен вообще нет, потому что мы и кроме тебя больше никому их не предлагаем. Как с фолькереми, уточнил я. И как с коннунгами, подтвердила Лагерта. По рукам, ваше величество, протянул я руку. Лагерта улыбнулась и медленно пристала, пожав мне руку, а затем дальше продолжила пить свой кофе. Наступило неловкое молчание. Ведь всё. Не могуть Да, конечно, если только ты не хочешь оценить блюда мясной кухни. Шеф-повар здесь действительно молодец. И не будет никаких вопросов про Хельгу? Тут уже прыснула Королева. По ней по всему номеру разнёсся звон серебряных колокольчиков в морозном воздухе. Примерно так звучал смех Королевы. А что, Хельге? У неё есть своя голова на плечах. Ну, неожиданно смутился я. Помнится, король Ульрих просил присмотреть за ней. Так ты и присмотрел, за что мы тебе чрезвычайно благодарны? Тогда я пойду, пристал я со стула. Иди, рассмеялась Лагерта. На «Ну, что-то мне подсказывает, что мы скоро ещё встретимся. То есть вы собираетесь задержаться в Иркутске? непонимающе посмотрел я. Не совсем так, покачала головой Королева. Но ты скоро узнаешь. Я кивнул, попрощался и ушёл. Когда я вышел из номера, то посмотрел на телефон. 3 пропущенных звонка. Один от Алмазного мудака. Да-да, я всё ещё его не переименовал. И от Павла Морозова. А вот третий номер мне неизвестен. Код страны был Империя восходящего солнца. Что ж, начнём по порядку. Хотя подозреваю, что первые два звонили по одному и тому же поводу. Слушаю вас, Максимилиан Венедиктович, максимально вежливо сказал я в трубку. ЖЕФ Боец, раздалось с трубки. А что со мной станетсь? На свадьба дело ответственное. Драки были? Обошлось, кмыкнул я. Значит, у вас свадьба была не настоящая. Иногда я слушаю тебя, Галактионов, и нутром понимаю, что ты какой-то недостаточно русский. Вот даже свадьбу без драки устроил. В следующий раз исправлюсь, кмыкнул я, чем вызвал весёлый охот доброхотово. Реально слышать. Но в следующий раз, надеюсь, я буду лично участвовать. Так что не твертишься, Мы договорились, сказал я. "С чем звоните?" "Ты в курсе, что над гордостью снова одевается китайский стяг?" "Конечно, в курсе, сказал я. Я сам её отдал. И сколько ты её будешь туда-сюда сдавать?" Голос у Доброхотова стал серьёзным. "А на тебе что? Разменная монета, продавая крепость?" "У меня есть какой-то план, и я ему следую", не моргнув глазом ответил я. Не хватало мне ещё перед ним оправдаться. Я в этом не сомневаюсь, сказал доброхотов. Но её нужно обратно забрать. Тогда флаг вам в руки, ответил я. С большим удовольствием за этим понаблюдаю. Да нет, ты не понял. Тебе надо забрать её обратно. Зачем? поинтересовался я. Как я уже сказал, у меня есть какой-то план, и я ему следую, и конкретно в данный момент в мои планы не входит возвращать горность обратно. Но зато это входит в мои планы, а ещё в планы империи. "Абсолютно борзо в своём репертуаре", сказал Макс. "Но у меня есть интересное предложение", закончил он неоднозначно. Этот скорский тип уже понимал, как со мной разговаривать. "Слушаю вас внимательно. Что ты скажешь о смелости?" "Ну, то, что эта крепость тоже принадлежала моему роду. И да, в моём плане она также присутствует. А, вот только есть один нюанс", снова промолвил Доброхотов. "Гордость и верность" находятся в тяжело доступных районах, и они отлично предназначены для долговременной обороны. А вот вокруг смелости за несколько сотен лет, с тех пор, как твой рот её просрал...» На этом моменте Доброхотов сделал паузу, а я заскричал зубами. «Да-да, я это специально сказал, и буду повторять постоянно. Твой рот всё просрал. Но у тебя есть шанс это восстановить». «Тебе говорили, что мотиваторы себя так себе?» — уточнил я. «Да мне похрен на это», — рассмеялся Доброхотов. Главное, что это работает. Так вот, вокруг крепости вырос мало того, что небольшой китайский город, так еще там расположена тренировочная база бессмертных. Ты знаешь, кто они такие? Элитные войска драконов. Вот именно. Поэтому с ее захватом могут возникнуть проблемы. К чему вы все отклоните? — Потому что я предлагаю свою помощь. Империя предлагает свою помощь, — поправился он. — О! «Вы уже говорите от имени Империи?» «Скажем так, у меня появились кое-какие полномочия. Так вот, я примерно представляю, как ты попадаешь в эти крепости. Портал?» — уточнил он. «Ага, сейчас я вам так и сказал», — кмыкнул я. «Родовая тайна. Вообще-то это не секрет, и в гордость я прыгнул с парашютом. Охренительно, я вам скажу ощущения. Предлагаю в следующий раз попробовать вместе». «Да, да, и про это я тоже знаю», — сказал Доброхотов. «Только это был один раз». Короче, не буду тянуть кота за хвост. Прямо сейчас с гордостью стягиваются батареи ПВО. Походу, китайцы ждут твоего очередного подлёта. Хотя, если Дагдас и я уверены, что догадались о ней, это может быть обманкой. Так что, думаю, в следующий раз тебя будет ждать тёплый приём. Я молчаливо слушал. Доброхотов понял, что я не собираюсь вступать в диалог и продолжил. А это моя идея такая. Ты захватываешь гордость «Снова. И ждёшь мои имперские дирижабли. Продержаться нужно будет примерно двое суток. Может, справимся быстрее. Но гордость нужна империи, парень. Нам нужно контролировать дорогу, по которой сейчас непрерывным потоком идёт снабжение в МММ. Всё ясно?» «Да, мне ясно, что нужно вам. Вы так интересно закинули про смелость, но ничего не сказали о моём интересе». Я только мэрas берёмся с мамой, я лично обещаю, что мы вместе пойдём и заберём твою смелость. И я не буду претендовать на неё. Кроме того, я поговорю с сестрой, хотел сказать, с императрицей. И мы решим вопрос о принадлежности и в пользу твоего рода. Как тебе идея? Я на секундочку задумался. Добрахотов в очередной раз показал класс своей разметки и свои аналитические способности. Всё было именно так, как он сказал. смелость, насколько невозможно взять. Во-первых, нужно было лететь над населённой и укреплённой территорией, а во-вторых, да, устраивать замес внутри города. Легче было взорвать её к коренам, чем захватить. Так что помощи мне не помешает, раз Алмазный король говорит, что это уже решено. Империя наконец-то проснулась, и есть добро ото инпротрицы на расширение её прежних границ, которые как раз проходили через три крепости моего бывшего рода. В сроки уточнил я. Вчера, судя по голосу Доброхотова, он расслабился, поняв, что я попался на крючок. Хорошо, я согласен. Думаю, к вечеру я смогу вам уже что-то сказать. Можешь стась на сказать, когда ты туда отправишься? А то мне это не подходит, запротестовал Доброхотов. Да нет, смогу сказать, что крепость снова у меня, ныл я и нажал отбой, тут же набрав Волка. Волчара, по плану гордость надо ускориться. Насколько? Выступаем через часа 4, по моей отмашке. Я положил трубку и задумался. Доброхотов прав. Империя драконов не совсем дураки. Я думаю, они понимали, как происходит захват. В лучшем случае они просто взорвали и завалили все подвалы. В худшем устроили мне какую-то интересную встречу. В любом случае не сейчас, так потом мне нужно будет это проверить. Вот только потом я снова буду один на один с сильной империей. А прямо сейчас мне предлагает помощь моя родина. Выбор был очевиден. «Дима, в усадьбу!» — кивнул я Москаленко, а сам набрал Морозова. «Здравствуйте, ваше высокопревосходительство!» «Только что разговаривал с Доброхотовым, и он попросил меня забрать гордость. Снова. Вы тоже по этому вопросу?» «Эм, да, Александр. Поздравляю вас со свадьбой!» «Спасибо. У меня один вопрос. Он имел на это полномочия?» «Не совсем», — смущенно сказал Морозов. Насуть передал правильно. Вообще-то это я тебе должен был предложить. Ну, я так понимаю, вы уже знаете главный девиз Герцага Доброхотова. Вижу цель, не вижу препятствий. Это точно, подтвердил Морозов. Когда ты там будешь? Планирую к сегодняшнему вечеру. К сегодняшнему вечеру начать? Дел усмехнулся. Что же вы все такие непонятливые? К сегодняшнему вечеру закончить. Ага. Ну, ладно, жду сведения. Сводное подразделение 13-го воздушного флота готово выдвинуться по твоему первому сигналу. Договорились, генерал. Отбой. Ну и чтобы не тянуть кота за хвост, учитывая, что всё равно сижу сейчас в режиме пассажира, я нажал третий телефон. Здравствуйте, Александр. Это Тадаси Хирома. Помните меня? Конечно, первый советник императора. Очень приятно вас услышать. Чем могу быть полезен? Ты, наверное, знаком с процедурой вызова Абсолюта. Э, -э, -э я на секунду задумался, что вообще это не в курсе. Я даже не думал об этом. Я совсем недавно стал Абсолютом. Более того, я не понимал, что есть, в принципе, такое понятие. В общих чертах, сказал я в общем. Так вот, как главный советник императора, мы приглашаем вас на славную битву во имя человечества. В случае вашего согласия, — Вам останется только подтвердить контракт, который вам уже выслан на почту. Блэмкнул телефон, и я увидел, что мне на почту пришел договор. Не читая, я тут же нажал переадресацию на Анну, отправив догонку СМС-ку «Разберись», не кладя трубку при разговоре с японцем. — А моя империя согласна? — А вы точно знаете процедуру вызова? — уточнил советник. Я про себя чертыхнулся, глубоко вздохнул и выдохнул. «Черт, эту политику!» «Прошу прощения, не знаю. Не было времени как-то узнать. Абсолютом я стал совсем недавно». «Ничего страшного, Александр Сан. Ничего страшного. Простите, великодушно». «Ох уж эти японские извинения». «Без согласия Абсолюта вызов невозможен. Вот если согласен он, тогда его правитель точно так же подтверждает либо накладывает право вета на его передвижение». «Ага, значит, мнение Абсолюта в этом мире еще кого-то интересует?» Не понял вашего вопроса, сбился японец. Конечно, японцы хорошие воины, но с чувством юмора у них полная беда. Как быстро нужно прибыть на место? уточнил я. Как любят выражаться ваши соотечественники ещё вчера. Да что же это такое? с юмором я поторопился. Главный советник, видимо, пытается научиться шутить. Вам достаточно моего слова или я должен что-то подписать? «Договор — это формальность, обычно достаточно слова». Снова блямкнул телефон. Это пришло ответное сообщение от моей жены. «Саша, это очень опасно, но охрененно выгодно». «Охрененно» было написано большими буквами. А учитывая воспитание моей супруги и то, что она, в принципе, применила это слово, значит, это было действительно охрененно выгодно. «Совсем все плохо». Я задал наводящий вопрос, а мой мозг судорожно работал, пытаясь разобраться в своём календаре. Я думаю, что вы видели новости. Наши имперские военно-морские силы нам очень сильно помогли. Мы вернули контроль над побережьем. Вот только нужно закрыть этот разлом. Радужный разлом класса Колосс находится на глубине 1 км по уровню моря. На эту глубину у нас не так много средств доставки. Поэтому мы пытаемся собрать как можно более сильную команду. Советника. Я не говорю ни да, ни нет. Я очень хочу вам помочь. Мне нужно пару суток, чтобы решить кое-какие дела. Если всё пойдёт так, как я планировал, то я смогу присоединиться к вашим истребителям. Мы вышлем за вами самолёт. Не стоит. Сомневаюсь, что ваши самолёты быстрее моих. Да, мы наслышаны о вашем авиапарке. Не упустил возможности выразить своё восхищение и понять. «Тогда до связи», — сказал я. Мы прибыли в усадьбу. Первое, что я увидел, — это снаряжённую и готовую к бою Катерину. «Эй, а ты куда собралась?» — уточнил я. «Как куда? В бой со своим мужем?» Я задумчиво почесал затылок. Об этом я как-то не подумал. Собственно, после меня Екатерина была самым сильным одарённым. Ну, я имею в виду местным одарённым. Интересно будет посмотреть её спарринг с Бурбулисом. есть ещё бухой дед и отник, я улыбнулся. Хорошо иметь много сильных людей. А тебе не нужно после свадьбы отдохнуть, разбрать подарки, съездить по магазинам, спросил я у неё. Хорошая попытка коллекционеров, нахмурилась моя супруга. Но нет. Моя главная задача быть рядом с мужем и в горе, и в радости, помнишь? Да, помню. В общем, так, я глядёса Штурмовая группа из полу сотни гвардейцев, самых сильных и самых обученных, уже была готова и построена на площадке перед усадьбой. Чуть сторонки стояли мои войска спецназначения. Призрак Банши, мои зверюшки, а на пороге презрительно корчили трезвые морды Борбулис и Бухич. Также, по моему приказу, отложили свой утренний алкоритуал на тот случай, если они понадобятся. Когда пристроили Катю, я понятия не имел Нет, в обычной жизни я думаю, что она возглавит одну из групп зачистки разломов, тем более при наличии этого нового списка от Северной Королевы. Но в сражении с живым противником... Хотя... Я пристально посмотрел на нее. Ее дар и ее способности как нельзя лучше подходили к умерщвлению человеческих жизней. «Готовность три часа!» — крикнул я волку, а затем кивнул Катя, приняв решение. «Пойдем». «Куда?» «В спальню? Куда еще?» Ну, Саша, хихикнула Катя. Это какой-то ритуал? Да, это какой-то ритуал. Не стал я разочаровывать жену. Вот только он тебе не понравится. Мы уже поднимались по лестнице, когда Катя смущённо сказала. Вчера был мой первый раз. Я, конечно, готов на эксперименты, но хотела бы сначала узнать, что мы будем делать конкретно, перед тем как попробовать. Я остановился, как вкопанный и повернулся. Ты думаешь, что я собрался заняться с тобой сексом? А что, нет? уточнила Катя. Немножко нет. Я усадил её на кровать. Сейчас я проведу кое-какие манипуляции. Это будет неприятно, возможно, больно. Достал свой старенький, но удачливый кисет с желейками и протянул ей. Будешь чувствовать себя плохо, прими. А что ты? Нет времени. Ты мне веришь? Я положил руку ей на лоб и погрузился в внутри её тело. Быстро нащупав печать тёмной магии, я до последнего думал, что с ней делать. Она могла быть как проклятием, так и подарком для любого из людей. Эта печать напоминала наши охотничьи печати, точнее нет, не так. Конечно, мы научились делать наши печати, изучив божественные благословения и адаптировав их к человеческим возможностям. Так вот, печать Тёмной Богини была примерно как десяток наших печатей не самого слабого уровня. И если знать, что с ней делать, а я знал, что с ней делать. Печать в процессе бледнела. краснела до крови, прикусывала губы, но ни один тон не вырос из её уст, что меня приятно поразило. В конце она не выдержала и потеряла сознание буквально на несколько секунд, когда я уже всё закончил. Уже размахнувшись дать ей лёгкую пощёчину, я удержал себя. Вместо этого сладко и поцеловал спящую красавицу. Глаза её тут же открылись, мгновенно наполнились тьмой, но тут же рассеялись. Что? попыталась спросить она меня, но быстро пришла в себя. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Ну-ка, изобрази мне шар тьмы. Катя, не раздумывая, протянула руку, и на ней начала формироваться бурлящая темная энергия. Сначала с теннисный мячик для пинг-понга, потом теннисный, потом футбольный. И она все росла и росла, точно так же, как расширялись глаза у Кати. «Достаточно?» — лопнул я в ладоши. Девушка послушно убрала. «Но как?» «Скажем так, ты стала немножко сильнее». Мы ещё не закончили. Я только запустил процесс. Теперь тебе нужно некоторое время походить по разломам и впитать разломную энергию. Но обещаю, тебе понравится. Пойдём? Мы спустились вниз. Посиди, ребята тебе кофе напоят. Кивнул я на улыбающегося барба и бухого деда, который смотрел на меня как-то странно. Может, что покрепче? Девушке точно не помешает. Я тебе дам покрепче, показал ему кулак. "Ну, Саша, Катя не собиралась садиться". «Присаживайся. Пойдёшь с этими деятелями после меня. Головой отвечайте!» Сурово посмотрел я на двух дедов, которые тут же подняли руки вверх и сделали серьёзные лица. «Александра, всё будет чикапука!» «Чики-пуки, блин! Изучай народный фольклор правильно!» — усмехнулся я. Эдда в последнее распоряжение спустился в подвал, а там зашёл в портал. «Первое, что я почувствовал, была даже не темнота, а...» и не пронзительная боль, которая разорвала моё тело, о понимание того, что зашёл я правильно, а вот вышел ни хрена неправильно. Это не был подвал гордости. И вообще, это был ни хрена не наш мир.